Глава двадцать Документы. Более или менее разобравшись с размещением, Тайгрен прошёл выделенные ему покои. Переодевшись в парадную форму, он прошёл в зал, где должна была состояться встреча с семьёй герцогини. «Доброе утро! Но вы же...» Генриетта запнулась на полуслове увидев входящего в двери гонца. «Вы не гонец!» Осмотрев Тая с ног до головы, заключила Та. «Да, простите мне этот невинный проступок. Не представился вчера по всем правилам. Не хотел вас обременять на ночь, грядущую хлопотами. Я генерал Тайгриан, приехал вместе с наместником. Не спалось, решил первым прибыть в замок». «Прощаю!» Тонкие губы герцогини тронула еле заметная улыбка и тут же пропала. Девушки же, стоящие рядом с женщиной, расцвели на глазах. Переглянулись, заулыбались, присели в реверансе и представились. Тай кивнул головой, поняв, что девушки — родные дочери-вдовы. «А где же ваша третья дочь, наследница герцогского рода?» Генерал задал вопрос и тут же заметил, что сестрички недовольно поджали губы, а Генриетта состряпала грустную мину на лице. И в этот момент в зал вошли наместник, его сестра и Дебора. «Приветствую вас, благородные дамы». Дарион, широко улыбаясь, поклонился присутствующим хозяйкам замка. После всеобщего представления и расшаркиваний уже Дарион поинтересовался о наследнице рода. «Дело в том, господа, доченька моя третья на голову немного слаба, но очень добрая, ласковая и набожная, в монастырь собирается, уже и документы все подписаны». да и он переглянулись. Для них это было неожиданной новостью, не очень приятной, в первую очередь, для наместника. «Герцогиня Аннабель!» — раздался голос Маронга возле дверей. Тайгрен застыл в удивлении. В зал вплыло нечто в розовых оборках. Да, все мужчины прекрасно были осведомлены, что светские дамы пользуются магией красоты. Что-то изменяют во внешности, что-то прячут, но обычно это лёгкий макияж, родинка-завлекалочка над губой, но герцогиня Анабель явно перестаралась. А может, это мачеха пытается её выставить в дурном свете? Генерал внимательно смотрел на девушку. «Доченька милая!» — Генриетта всплеснула руками. «Только тебя и ждали!» Девушка радостно улыбалась, совершенно не выглядела огорчённой или униженной. Неужели сама себя так приукрасила? «Хм, «Госпожа Анабель, мы рады вас приветствовать. Разрешите представиться, Дарион!» Подавив смех и взяв себя в руки, попытался представиться наместник. «Ах, как мы вас ждали!» Наследница рода бесцеремонно прервала дара, по-дурацки захлопала ресницами и ринулась вперёд, протягивая руку, чем немало всех удивило. Не принято, ни по этикету протягивать даме руку для рукопожатия. Айрисы и Дебора тихо охнули, и в этот момент... То ли девушка запуталась в розовом подоле, то ли ей помогла одна из сестриц, но, не устояв на ногах, представительница рода Хортон начала падать вперёд, благополучно встретившись лицом с телом наместника. Генерал, не мешкая, оторвал невоспитанную девицу от опешившего друга. — Мамочки! — простонала девушка, ощупывая своё лицо. «Моя красота! Матушка!» На её глазах появились слёзы, а на то и дело дотрагивалась до безобразной бородавки на лице. Генриетта, зло глянув на дочек, бросилась обнимать падчерицу. «Сейчас всё поправим. Господа, извините, но мы выйдем на несколько минут. Аделла?» — герцогиня посмотрела на дочь. «Сию секунду почисть камзол наместника». «Нет, не стоит утруждаться», — вперёд вышла Дебора. «Я немного владею бытовой магией, быстро всё уберу». «Вы здоровьи, наши гости!» — слащаво пропела старшая герцогиня. «Позвольте моей дочери поухаживать за господином Дарионом, мы должны загладить вину». Дебора не стала настаивать и отступила. Ох, наша сестрица не всегда ведёт себя подобающе. С ладони Аделы сорвались красные искорки. Я не имею права просить вас снять камзол, поэтому разрешите прикоснуться. Она глазами показала на отпечаток лица. Наместник кивнул. Адела быстро убрала следы от магии и красоты и напоследок погладила ладонью камзол, будто проверяя, а не осталось ли какого катышка. Смущённо посмотрела на наместника и отошла. Через несколько минут в комнату вернулись мачеха и падчерица. онабель была накрашена, но уже не так ярко, и лишь большая бородавка отвлекала немного от лица, приковывая к себе внимание. Генерал тряхнул головой и присмотрелся к девушке, вспомнив служанку. Ему не давали покоя сковородки. Он искал сходство между двумя девушками. Возможно ли, что именно служанка, незаконно рождённый ребёнок, владеющий огромным магическим запасом? Тай всё же пришёл к выводу, что да, девушки могут быть сёстрами. Что-то неуловимо похожее есть в их лицах. Мужчина не подозревал, что у герцогини Генриетты свои, далеко идущие планы насчёт приехавших мужчин. Ещё через время за завтраком состоялся разговор. «Милая Анабель, но почему вы решили уехать в монастырь? А как же муж, дети, радостное будущее?» — спросил наместник. Девушка нисколько не смутилась, тронув свою несчастную бородавку, с жаром поведала, что она с детства бредила служением высшим силам, и что уже все документы подписала, и что как только госпожа Генриетта даст отмашку, то с радостью и невероятным счастьем передаст через храмовника титул одной из сестер и тут же уедет. Тем более, что храмовники давно ее ждут с распростёртыми объятиями. Наместник сомневался в её словах, как и генерал. «Если девушка до такой степени набожной стремится уединиться, то почему она так разодета? Где скромность, опущенная в пол глаза и тихий голосок?» В какой-то момент в голову генерала пришла мысль, что наследницу заставили надеть это ужасное платье и наложить нелепый макияж, и он утвердился в этом, увидев принесённые вдовой документы. Они были подлинными. Девушка не врала. И позже Дарьон скажет, что незаметно использовал артефакты. Те подтверждали, что девушка подлинная наследница рода и что она по собственной воле с удовольствием передаст титул сестре. «И когда же состоится отъезд?» — поинтересовался генерал у столь прелестной дочурки. «Думаем, что завтра!» «Подождите, госпожа Генриетта, ну куда вы так спешите? Я бы хотел через неделю дать бал приглашаю наследную герцогиню. Хочу с ней потанцевать». Женщина в ответ смогла лишь выдавить улыбку. Девушка же понура ковыряла вилкой в тарелке. «Госпожа Аннабель, вы согласны?» Тай внимательно следил за реакцией наследницы. Она, прежде чем ответить, бросила взгляд на мачеху и лишь потом кивнула. «Вот и прекрасно!» — хлопнул в ладоши наместник. «Со мной прибыла моя сестра Айрис. Аннабель, составьте ей компанию. Покажите сад и город, достопримечательности». «Я не могу», — произнесла девушка. «Да-да, она не может, господин наместник. С утра до вечера проводит время в молитвах и заучивании законов божьих. Практически не выходит из комнаты. Впервые за месяц сделала для вас исключение». Поспешила в клинице Генриетта. «Но мои доченьки Адела и Виорика с удовольствием составят госпожа Эрис компанию и, возможно, станут лучшими подругами». Две сестрицы, не переставая улыбаться, закивали, подтверждая слова матери. После завтрака все разошлись по своим комнатам отдохнуть, кроме наместника, генерала и вдовы, которые направились в кабинет. Мужчинам не терпелось узнать положение вещей в герцогстве, принять дела и узнать объём восстановительных работ. В разборе бумаг молодые люди погрязли по самую макушку. Вдова на вопросы, почему опустела казна, лишь хлопала глазами и разводила руками. Мол, как могла помогала после смерти мужа герцогству. Распродавала вещи, кормила несчастных и принимала беженцев. В общем, навешав на уши муж от неправды, женщина ушла в свою комнату. На да, без твёрдой мужской руки совсем всё зачахло». Дарьон протёр глаза. «Может, поедим? От цифр мухи перед глазами пляшут». Предложил он другу. «Утром подавали невообразимо вкусные блинчики. Таких ажурных я ещё не пробовал. Чем же сейчас удивят?» «Не знаю, чем удивят, но продовольствия на кухне не густо», — ответил генерал. «Идём».